Наконец, я заметил Гая Юлия за одним из столов в обществе Аллаброгов. Подобное окружение для Цезаря казалось весьма странным, ибо прежде я никогда не замечал, чтобы он питал к людям какой-либо иной интерес, кроме политического. Поскольку эти длинноволосые варвары наверняка не имели голосов в собрании, мне оставалось предположить, что Гай Юлий оказался среди них исключительно потому, что из-за опоздания не нашел другого места». Появились увенчанные лавровыми венками артисты-рабы с лирами. Прохаживаясь между столов, они декламировали Гомера и Оды Пиндара. Их появление означало, что в трапезе наступил первый перерыв. Большинство гостей охотно откликнулись на этот призыв. Животам пора было отдохнуть. Надев сандалии, мы дружной толпой ринулись в сторону находящихся по соседству общественных бань. Оборудованные со всей роскошью, они оставались открытыми и полными посетителей на протяжении всей ночи. Огни сотни ламп мерцали на взбаламученной поверхности воды. Но поначалу меня не могло прельстить даже это завораживающее зрелище, ибо требовалось справить естественные потребности. Несмотря на то, что уборная была оборудована доброй сотней посадочных мест, в ней образовалась толчая. Произошло это потому, что некоторые из гостей, утратившие за время трапезы способность самостоятельно передвигаться, были доставлены сюда рабами. Многие гости, расплачиваясь за излишнее усердие в еде, исторгали из себя поглощенную пищу с громкими и продолжительными конвульсиями. К счастью, мне удалось перенести гастрономическое испытание с достоинством. В те времена я еще мог гордиться способностью своего организма усваивать любую пищу. Облегчив кишечник, я вернулся в основное помещение бань с большим бассейном, в котором резвилась компания молодых людей. Знатные женщины считали для себя непозволительным являться в публичной бане в обществе мужчин. Однако среди гостей оказалось несколько представительниц слабого пола, которые явно не относили себя к почтенным особам, Несмотря на то, что некоторые из них были весьма родовитыми. Среди них были две жены сенаторов и сестра понтифика. Когда я проходил мимо бассейна в сторону парной, меня окликнул женский голос. Поиск его обладательницы оказался безуспешным. Вокруг было слишком многолюдно. «Ищи меня в воде!» Я подошел к краю бассейна и опустился на колени, Из воды торчала мокрая, с темными заплетенными волосами, голова моей двоюродной сестры Цицилии. Ну, поскольку все мои кузины зовутся Цицилиями, мы величали ее Фелицией. Не потому, что она была счастлива, а за кошачий нрав и кошачий взгляд. Она была дочерью Кретика, который ожидал триумфа за городской стеной Рима. Недавно Фелиция вышла замуж за Марка Краса, старшего сына бывшего консула, который прославился тем, что подавил восстание Спартака. — Как тебе не стыдно? — упрекнул ее я. — Ты ведь только что вышла замуж. Уткнувшись подбородком в борт бассейна, она шлепнула по воде изящной ножкой. — Какие глупости! — воскликнула Фелиция. — Замуж меня выдали только потому, что наша семья решила помириться с красами после долгих лет ссоры. А тут еще и Помпей скоро вернется. Я всего лишь орудие в их политической игре. Орудие обыкновенно бывает тяжелым и громоздким. Я имею в виду, что это не слишком подходящее для тебя определение, душечка. Кстати, куда подевался твой счастливый избранник? Когда уходило, он храпел на своей кушетке. Неужели из-за него надо лишать себя удовольствия? Да еще таких, как это. Хочу слегка взбодриться. «Давай!» присоединяйся ко мне. Я остался стоять на месте. Как-нибудь в другой раз, Фелиция. Как говорится, должность обязывает и все такое прочее. — Квестер! — фыркнула она. — Да разве это должность? Это не должность, а приговор. Поморщившись от ее жестокой, хотя и весьма точной характеристики, я пошел прочь. На площадке во дворе раздавался лязг металла. Вооруженные тупым оружием и облаченные в великолепные доспехи, гладиаторы для увеселения публики проводили показательные выступления. Минуя их, я направился в парную. Сняв одежду, отдал ее рабу-банщику, взял у него несколько сложенных стопкой полотенец и погрузился в удушливый жаркий туман. Нащупав скамейку, сел и вскоре стал покрываться испариной, подобно легионеру в конце длинного, проведенного в трудах дня. Всякий, кто серьезно относится к пиршеству, знает, как важно делать перерывы, чтобы очистить себя от поглощенных излишеств. Даже здесь Лукул предусмотрел все. Посреди парной, в большом резервуаре, наполненном снегом, который спустили на повозках прямо с альпийских гор, стояли кувшины с вином. В парную вошел необычайный красоты молодой человек лет 19 в окружении группы юношей такого же возраста. У него были черные волнистые волосы, и улыбка, которая могла бы затмить улыбку самого Аполлона. Пробравшись сквозь паровую завесу ко мне, он протянул руку Квестер Мэтл. Да, ты, Марк Антоний. Черты его лица сразу показались мне знакомыми. Сын консула? переспросил я. Его спутник подал ему чашу с охлажденным вином. «Нет, племянник. Мой отец — старший Марк. Он уселся рядом со мной, а его друзья, которыми он явно верховодил, разместились на других свободных местах. Твой отец выступал в роли Авгура на церемонии моего посвящения несколько лет назад. «Значит, ты впервые присутствуешь на таком пире», — заметил я. «У нас не было подобных празднеств семь лет». В последний раз мы чествовали Афрания и Калпурниана. Я слыхал, что нынешний триумф затмил все предыдущие. В его взоре светился юношеский задор. Лукул закатил настоящий пир. Я не мог с ним не согласиться. Его отец, старший Марк Антоний, выделялся своей некомпетентностью и склонностью к преступным деяниям даже среди Антониев. Однажды, вместо того, чтобы воевать со средиземноморскими пиратами, он взялся грабить римские провинции. Однако, напав на Крит под предлогом того, что тот был союзником пиратов, он встретил сопротивление со стороны островитян и потерпел сокрушительное поражение. За сей беспрецедентный подвиг в кавычках Марк получил насмешливое прозвище критик: Умер он в Греции и был погребен без всяких почестей почти за 10 лет до нынешнего знаменательного пира. Имея такое нелестное отцовство, молодой человек столь восхитительной наружности был достоин жалости. «Знаешь, что мне больше всего нравится в банях?» — спросил он. «Это единственное место в Риме, где можно не опасаться наткнуться на галла». Его приятели взорвались дружным хохотом, и сам Марк громче всех. У него был удивительно заразительный смех — благодаря которому даже самые его избитые шутки воспринимались как блестящие образчики юмора. «Ты, наверное, имеешь в виду этих аллоброгов, что прибыли на сегодняшний пир?» — осведомился я. «Ну да, кого же еще? Они заявляются к моему дяде чуть ли не каждый божий день, и мне приходится терпеть их присутствие во время своих утренних визитов». «Люди столь молодого возраста всегда думают, что все мирские неприятности происходят исключительно с ними. Ну, возможно, они вовсе не галлы, а германцы», — примирительным тоном предположил я. Один из спутников Марка вызвал его на состязание в борьбе, и вся компания поспешно направилась к спортивной площадке. Холодный бассейн прояснил мою голову, а когда рабы интенсивно растерли меня полотенцем и помассировали кулаками, я уже был вполне готов принять несколько следующих блюд, ожидавших нас на праздничном столе. На улице, что находилась за банями, собралась большая толпа горожан. Они скандировали поздравления в адрес триумфатора, причем некоторые слова были настолько древними, что все забыли их смысл. Я уже вознамерился пробираться сквозь толпу, но в этот миг мой взор привлекла одинокая фигура человека — стоявшего на пьедестале статуи Флоры, той, что украшала Альков между публичными банями и новым храмом Минервы. Человек этот был подтянут, имел исполненную достоинство осанку и даже во мраке Алькова показался мне знакомым. Подстрекаемый любопытством, я приблизился к пьедесталу и вскинул глаза вверх. — Консул? — Это ты, Дециметтл? — спросил Цицерон, взирая на меня сверху вниз. — Поднимайся ко мне. Заинтригованный я принялся взбираться на пьедестал по ступенькам, расположенным на обратной стороне статуи. Флорали праздник в честь богини Флоры прошли еще четыре месяца назад, но статую по случаю триумфа вновь украсили цветами, аромат которых был воистину обворожителен. Держась за каменное одеяние богини, чтобы не потерять равновесие, я одолел подъем и, обогнув статую, приблизился к Цицерону. Его взор был устремлен вверх, а лицо выражало полную безмятежность, как будто он снял с него маску публичного деятеля. «Здесь, вдали от огней», — произнес он, — «хорошо смотреть на звезды. Особенно в такую ночь, как эта. Люблю созерцать звезды, и делаю это каждую ночь». Отец учил меня предсказывать, но в основном не по звездам, разве только когда они падают. Он, кажется, вообще считает наблюдение за звездами чем-то вроде восточного маскарада. Так рассуждают многие римляне. Но они ошибаются. Я изучал письмена египтян и персов, греков и даже друидов. Все они сходятся на том, что звезды оказывают на нас большое влияние, в особенности вот это. Он указал на одну из них. Хотя маленькими светилами было озарено все небо, мне было ясно, о какой звезде он говорит. Это была самая яркая и самая красная точка, висевшая над нами, подобно блестящей капле крови, среди россыпи белых бриллиантов. «Знаю, как она называется», — сказал я. «Это Сириус, или собачья звезда, или каникула, или маленькая собака. У нее есть еще несколько имен». Покровитель наших дней — собачьи дни в разгар лета, когда Сириус появляется на небе, и другие. Ну, То, что ты говоришь, знают все. Но почему она нас так устрашает? Почему зарекомендовала себя звездой с дурной репутацией? Ну, очевидно, потому что середина лета считается временем эпидемии и мора, а также началом периода штормов. Тема нашего разговора показалась мне не вполне уместной в праздничный день. Ты говоришь правильно, но кое-что все же упускаешь. На празднике в честь этой богини, — Флоралиях, — он указал на статую, — мы приносим в жертву рыжих собак, чтобы ублажить эту звезду. То же самое повторяем во время Рабигалии, честного бога Рабига, мужского аналога Флоры. Как думаешь, зачем это делается? Я пожал плечами... По правде говоря, меня жутко мучила жажда и хотелось выпить вина. «Эти традиции уходят в глубокую древность», — сказал я. «Мы исполняем множество ритуалов, смысл которых давно забыт». Что верно, то верно. Как верно и то, что никогда на людской памяти Сириус не был таким красным, как этим летом. Сквозь пение восхваляющей триумфатора толпы До нас донесся призыв глашатаев к продолжению праздничного ужина. С огромным облегчением я принялся спускаться вниз, поддерживая Цицерона. Он нуждался в помощи отнюдь не из-за своей немощности, ему было всего 43, и это был молодой возраст для консула, а из-за неудобства, которое доставляло ему одетое по случаю торжества тога, столь белоснежное, что выделялось светлым пятном на фоне темного олькова. Пока мы прокладывали путь сквозь толпу, я размышлял над словами Цицерона. Ни один народ не испытывал столь сильной тяги к знакам и предзнаменованиям, как римляне. Ни в одном государстве для их толкования не имелось два независимых сообщества жрецов. Без участия Авгуров и Гаруспиков не обходилось ни одно общественное и частное действие. Если предсказатели оказывались несостоятельны, Мы обращались к книгам Севиллы, для чего содержали коллегию из пятнадцати человек, облеченных властью заглядывать в них, когда государству угрожала опасность. Кроме того, все римляне, от консула до раба, были помешаны на всяких знамениях, усматривая их в самых неподходящих местах и при любых стечениях обстоятельств. Птицы, удары молнии, штормы, странные предметы, падающие с неба чудовищные пернаты, ничто не ускользало от внимания, всему находилось толкование, начиная от потери возлюбленного и кончая грозящей с моря военной катастрофой. Когда естественных явлений было недостаточно, в ход шли предзнаменования, созданные искусственным образом. Нас заставляли верить, что какая-то статуя заговорила или повернула голову, что какая-то коза родила львят, или что пастырем явились на горе боги, а из золотых яиц вылупились мертвые змеи. Всему этому не было конца и края. Так или иначе, но за всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы хотя бы одно из этих пророчеств сбылось. Ну, всякий раз, когда я заводил беседу на эту тему, мне говорили, что будто бы в подобных делах нельзя опираться на такие мирские понятия как свидетельство и доказательства. Некоторые философы, ссылаясь на греков, уверяли, что тот, кто ищет истину путем изучения свидетельств и делает из этого соответствующее заключение, никогда не продвинется в своих исканиях. Тем не менее, я всегда поддавался искушению смотреть вглубь вещей и исследовать обстоятельства. Другими словами, совал нос не в свои дела, как любил повторять мой отец, особенно когда был мной недоволен. Надо сказать, что мое стремление к поиску истины всегда имело плачевные результаты. Что же касается той знаменательной ночи, то и она едва не закончилась очередной неприятностью. Вернувшись на свое место за столом, я увидел, что прислуживающие рабы принесли очередное произведение кулинарного искусства. На сей раз оно являло собой воплощение нападения морского чудовища Сцилла на корабль Улисса. Посовещавшись с Каттелиной и другим соседом по столу, коим оказался квестер по имени Ватини, ответственный за предотвращение вывоза золота и серебра за пределы Италии, мы пришли к выводу, что это блюдо было сделано из минок сваренных в секрете чернильной железы головоногих моллюсков. Я решил воздержаться и подождать следующего блюда. Не настолько уж я был голоден, чтобы есть эти миноги, неважно в чем они были сварены. Следующего блюда долго ждать не пришлось. К моему удовольствию им оказалась африканская газель, жаренная на углях от древесных колючек, произраставших в местах ее обитания, — по крайней мере, так нас заверил разносивший мясо раб. Морская тематика в данном случае прослеживалась весьма туманно и касалась какого-то вавилонского бога или богини. Я никогда не мог обнаружить в восточной мифологии какого-либо смысла, равно как не имел охоты прилагать к тому какие-либо усилия. Однако, какой бы ни была подоплека данного блюда, оно было достойно всяческих похвал. Кателина авторитетно поведал мне о повадках этого животного и лучших способах приготовления и потребления его мяса. Подобную осведомленность он проявил благодаря пребыванию в Африке в должности пропритора тремя годами ранее. Под легким хмельком мы продолжали приятную беседу об особенностях этой африканской антилопы, а также о том, в каком виде лучше ее есть, и вдруг Кателина переменился в лице. Его красный цвет стал мертвенно-бледным, а в глазах вспыхнула тревога. Проследив за его взглядом, я увидел, что между уснующих вокруг стола рабов и артистов, покачиваясь из стороны в сторону, перемещался Публий Клодий. Но, разумеется, имя Клодий он получил не при рождении. Прежде его звали Публий Клавдий Пульхар, ибо происходил он из знатнейшего патрицианского рода, а плебейскую форму своему имени придал, потому что избрал иной политический путь и присоединился к популярам. Должно быть, он здорово набрался, предположил я, раз дерзнул явиться сюда. Служа легатом Лукула в Азии, Клавдий поднял мятеж среди личных легионеров-полководца, потом дезертировал из армии, и присоединился к армии Марка Рекса, который вместе с кретиком в это время ожидал триумфа за городской стеной. «Кто знает?» — вступил в разговор Ватини. «Может, его сюда пригласили?» Но, «В конце концов, триумфатору он приходится зятем. К тому же вторая его сестрица, замужем за притором Мэттелм Целлером... Я слыхал, она вслед за братцем тоже стала именовать себя Клодией. Еще одна фишка в политической борьбе» прокомментировал я. «Что-что?» — переспросил Ватиний. Однако ответить я не успел, ибо меня отвлек Кателина. Обезумев от гнева, он сунул руку под тогу и начал нащупывать какой-то предмет по очертаниям, напоминавший рукоятку кинжала. Резко развернувшись, я изо всех сил вцепился ему в кисть. «Ты не сделаешь этого! Сегодня здесь собрались все жрецы и магистраты Рима!» Ты же знаешь, что считается кощунственным носить оружие в пределах городской черты. Если случится убийство, его никто не одобрит. Так что лучше держи эту штуковину при себе и возьми себя в руки, лусый. Постепенно его лицо обрело мирное выражение, а глаза вновь прояснились. Он опустошил одним глотком свою чашу и попросил раба вновь ее наполнить. Десять лет мечтаю удавить эту вонючую крысу но с тех пор, как он вернулся в Рим, ни разу не появлялся в публичном месте без своих головорезов. Голос его дрогнул, однако Катерина, вновь овладев собой, спокойно продолжил. — Стыдно упускать такую возможность. — И все же я благодарен тебе, дайцы. Ты прав. При данных обстоятельствах это было бы бестактно. Не стоит оправдываться, Луций. — Ни одному тебе хочется разделаться с Клодием ведь он посылал своих людей, чтобы убить меня. Правда, из политических соображений. Кателина питал Клодию претензии личного характера. Десять лет назад Клодий обвинил его в незаконных отношениях с Висталкой Фабией. И хотя Кателина сумел отвести от себя подозрения, между ними зародилась смертельная ненависть. Сидевший по соседству со мной в Атине, не вмешивался в разыгравшуюся между мной и Кателиной сцену, Он привлек наше внимание лишь тогда, когда ему предложили отведать следующее блюдо — зайца, запеченного с большими бобами. Скривившись от отвращения, он яростно замахал руками. Тот, кто вынес вид вареных минок, вполне способен проявить терпимость, и к запеченному с бобами зайцу заметил я. Бабы это не чистая еда», — возразил Ватиний. «Их употребление в пищу противоречит учению Пифагора» вот уж не знал, что ты пифагореец. Учение Пифагора или любого другого философа на том этапе жизни меня интересовало меньше всего. На Востоке уже забрезжили серые полосы света, и я понял, что сыт по горло всеми кулинарными шедеврами и узнал все, что хотел бы знать об учении Пифагора. Перед тем, как уйти, каждый гость получил подарок. Мне вручили массивное золотое кольцо с гранатом, гладко отполированное, дабы ювелир мог выгравировать на нем мое клеймо. Чтобы прихватить остатки праздничных кушаний для домашних рабов, гости принесли с собой большие, подчас величиной стогу, салфетки. Нагрузив их объедками и вскинув за спину, мы походили на пьяных легионеров, уносивших из разграбленного города добычу. Домой я шел в приподнятом состоянии духа, и неудивительно, ибо грустить в то время не было причин. Грядущие дни торжеств и публичных игр означали, что я свободен от каждодневных служебных обязанностей. Между тем мое сердце почему-то сжималось от щемящей тоски. Несмотря на то, что мы в очередной раз чествовали мощи славу Рима, меня неотступно преследовало ощущение, будто мы стоим в начале конца. До моего дома в Субуре меня сопровождала небольшая компания участников праздничного вечера. Весело ступая по усланным цветочными лепестками улицам, мы пели старинные гимны Победы с таким видом, будто сами были виновниками торжества. Расставшись с попутчиками у дома, я вошел в него не сразу, подождав, пока стихнет шум. Хотелось отыскать причину своей меланхолии, вернее, причину непонятного ощущения, будто я стал свидетелем начала конца. Но ничего не получалось. Попытался найти ответ в небе, но серый рассвет уже смыл с небосклона звезды, в том числе красный глаз, взирающего на нас сверху, Сириуса».